Глава 23 На кухне ведьма развела живчик расставленным хозяйкой рюмком и с видом заправского алкоголика первая намахнула свою стопку и даже не поморщилась. Привыкла уже, не хватало еще сказать «хорошо пошла», что было бы неправдой. Водка и сама по себе невкусная, а если добавить в нее соли, аспирина, и несколько капель застарелого пота для запаха, то вкуснее она точно не станет. Ну а куда деваться? Теперь всю жизнь придется пить эту гадость. А жизнь в улье может быть длинная, если зараженные не сожрут. Иммунные не стареют. А у тех, кто попал в стикс уже стариком, возраст откатывает назад, годам к 35. Не сразу, конечно, но за пару лет вполне реально помолодеть лет на 40. Мария Сергеевна выпила свою рюмку, поморщилась и глубокомысленно заметила. «Лекарства вкусным не бывает, ни ли этого не знать. Столько лет в больнице отработала». «Так, детки», — повернулась она к детям, — «принимаем лекарства и запиваем морсом». Когда женщина выяснила, что за лекарством придется принимать, она развела водой малиновое варенье и поставила кружки с напитком перед детьми. «Надо было и в живчик варенье добавить», – запоздала, подумала Маша. «И вообще, надо попробовать развести спаран в коньяке и добавить пищневого или малинового варенья. В деревне оно есть». Девочки и мальчик выпили мерзкий напиток и тут же кинулись его запивать. По своему опыту девушка знала, что трудно только первый раз, потом в живчик пьется легче. «Уф, какая гадость!» выразила общее мнение Аня после того, как подавила приступ то что ты Остальные дети ее дружно поддержали. «Мария Сергеевна», — обратилась ведьма к хозяйке квартиры, «а у ваших соседей транспорт есть? Хочешь отвезти нас на машине?» Сразу догадалась женщина. «Так будет лучше», — ответила девушка. «Дети же, еще надо будет в магазин заехать, набрать детских вещей. У двух наших девочек из одежды только то, что на них, да и у ваших зайчат та же проблема. Вы знаете, где чья машина стоит?» «Знаю». Маля Сергеевна кивнула. «У соседей напротив хорошая машина. Только как ты -то ключи к ней добудешь? Разберусь как-нибудь?» Ведьма беззаботно махнул рукой. «Мне уже не в первый раз приходится машину угонять». «Какая то однако, боевая!» Заметила женщина с уважением. «Повезло нам, что ты нас нашла». Дверь в нужную квартиру оказалась железной. И замок хороший. Из него личинку топором не выбьешь, потому что она наружу не выступает. «Ну так, у нас же еще и автомат имеется». Девушка приставила ствол почти плотой к личинке, отвернулась и нажала на курок. Грохот выстрела в закрытом помещении ударил по ушам. Ведьма повернулась, осмотрела результаты своей деятельности и признала их удовлетворительными. На замке вместо личинки светилась сквозная дыра. В это же время она ощутила приближение к двери кого-то опасного. Через секунду этот крот ударился от дверь и недовольно заурчал. А вот и хозяин пожаловал, пробормотала девушка себе под нос. Дальше она, по праведной схеме, вынула из автомата шомпол и через отверстие оттвинула изучок замка, после чего сразу отскочила в сторону. Сделано это вовремя. Дверь распахнулась, и на площадку выскочил отожравшийся бегун, весь перемазанный кровью и с обгажными штанами, которые медвики не умели снимать и таскали, пока они сами не спадали. «Замри!» — приказала ведьма, сопровождая слова ментальным ударом. Зараженный замер, но ментальные узы держали его непрочно. Бегун подергивался и вращал страшными, потемневшими от заражения глазами. Девушка достала из петли на поясе клевец и аккуратно тюкнула зараженного висок, отчего он грохнулся лицом вниз и задергал ногами. Преодолевая отвращение, она обшарила карманы обгаженных брюк и нашла ключи от машины с пультиком сигнализации. Ведьма порадовалась, что теперь ей не нужно заходить в квартиру, из которой несло, как из скота могильника. Бегун тоже благоухал и не розами. Но в квартире ей бы пришлось смотреть на останки тех, кого он там жрал. Споровый мешок зараженного оказался пустым, только комок черной паутины. Это было ожидаемо, но проверить стоило. Машина огонщица досталась хорошая. Не сильно поддержанный черный шевроле-субурбан с тремя рядами сидений, рассчитанных на перевозку пяти пассажиров. Но при желании на заднем сидении могли разместиться и трое, плюс сместительный багажник. Когда все загрузились в салон, видимо проехала вдоль домов, стекла трассу и подъехала прямо ко входу в гипермаркет, который уже однажды грабила. В этот раз девушка сильно волновалась, боялась за себя, а за детей. Она нервно озиралась по сторонам, опасаясь увидеть толпу опасных мертвяков. Но все обошлось, даже с дверьми повезло, они оказались раскрыты. А до этого девушка уже думала, как и чем она будет разбивать толстое стекло. Видимо, во время набега мародеров, продавщицы как разбежались, так больше не пришли, и кто то у них должен был двери запирать. Совместными усилиями детских вещей набрали с запасом. Взяли все, и одежду, и обувь. Ведьма едва успевала сумки машину таскать, пока остальные их нагружали. За то время, что они здесь провели, девушка так пренервничала, что когда все расселись, она с трудом сдержала желание рвануть с места, как на гонках. До поворота к чем доехали без приключений. А там Лада Гранта все еще загражила проезд. Вот что с ней было делать. Ведьма подошла к скрытой дверце, пустыш радостно заурчал, начал тянуть к ней лапы. «Повернись и возьми за руль», – приказала девушка, беря зараженного под ментальный контроль. Когда пустыш послушался, она выдернула у него ключи из замка зажигания, захлопнула дверку и сняла контроль. Обращенный с обижным мурчанием захлопал по стеклу ладонями. Заперев зараженного, девушка вернулась в «Шевроле» и разъехалась с Ладой, едва не оборвав зеркала на обеих машинах. Появление новой группы детей вызвало бурю восторга. Больше всех радовалась Вика, которая уже вошла в роль многодетной маши и не отходила от своих девочек. К приезду гостей отряд совместными усилиями накрывал стол для ужного дворя. Ведьма от ужина отказалась, она выпила живчик, запила его компотом из банки и уехала в город. На ее часах было уже полседьмого. Через час здесь начнутся сумерки, а еще через полчаса стемнеет полностью. Сначала девушка подъехала уже дважды ограбленному гипермаркету и снова занялась мародерством. В этот раз она взяла половник и кастрюльку средних размеров, такую, чтобы хорошо помещалась в рюкзак. От магазина она проехала до конца микрорайона, свернула налево и начала объезжать высотки против часовой стрелки. У первого дома ведьма остановилась, посигналила, вылезла из машины и посмотрела на окна. Она надеялась, что звук автомобильного сигнала привлечет иммунных. Нормальный человек посмотрит из окна на девушку с необычными способностями, она почувствует его взгляд и определит, какой он в квартире. Взглядов, устремленных на девушку, было много, и в них было только желание сожрать ее, такую вкусную и свежую. Ловив эти эмоции, ведьма выругалась, сплюнула на асфальт и поехала к следующему дому. По словам девочек, перерождение началось около 7 часов вечера, когда все жильцы этого района были дома. В брошюрке было написано, что обращение не происходит одномоментно, а растягивается примерно на час, иногда и дольше. Еще там было написано, что зараженные не умеют отпирать двери, об остальном можно было догадаться самостоятельно. Если глава семьи перерождался первым, а женщины и дети успевали выскочить из квартиры, то дверь в нее оставалась открытой, а сама квартира пустой. Если из квартиры никто выбежать не успевал, то сейчас в ней пировал уже неплохо отражавшийся бегун. Занятых квартир в этом районе оказалось больше, чем пустых. Объехав все дома по кругу, а точнее по прямоугольнику, девушка вернулась туда, откуда начался этот заезд. На проверку микрорайона ведьма ушло около часа. И она уже ругала себя, что ее затея «надо было сразу в город идти, столько времени потеряла, стемнеет уже скоро». За высотками растянулась вшит узкая полоса еще одного пустыря. За ним был виден перекресток с светофорами. За перекрестком справа автозаправка, к ней примыкали магазин и придорожное кафе в одном здании. Дальше тянулись длинное строение с крупными надписями на заборе. Автомойка, шиномонтаж, автосервис. Слева, перпендикулярно дороге, выстроились ряды пятиэтажек по три здания в ряд. Сколько всего рядов с дороги было не видно. Левее пятиэтажек начинался частый сектор. Куда может побежать напуганный ребенок, которого выгнали из дома за час до темноты? Спрашивала себя девушка, подъезжая к перекрестку. Перед пятиэтажками вдоль дороги тянули заросли деревьев и кустарников. Спрятаться в них можно, но детям надо где-то спать, что-то есть и пить. А с момента перезагрузки прошли уже две ночи, и вот-вот наступит третье. Вариантов Маша видела только два. Либо бежать влево в частый сектор, либо вправо и попытаться укрыться в магазине или кафе, между которыми, скорее всего, и дверь имелась. Рассуждая таким образом, девушка остановилась перед кафе и ничуть не удивилась, когда из двери выбежала почти ее ровесница и тоже блондинка. Самой Маше через два месяца должно было исполниться 19, а эта девушка, наверное, на год младше. «Помогите нам, пожалуйста!» — взмолилась девушка, подбегая к ведьме, которая уже выбралась из машины. Из-за приоткрытой стеклянной двери кафе выглядывали мальчик и девочка-подросток. «Садитесь в машину!» — распорядилась Маша. «Садитесь в машину!» Крикнула она детям и полезла за автоматом, который стоял на сиденье. В мертвом городе стояла непривычная тишина. Поэтому звук подъезжающего автомобиля был слышен издали, и на него уже валили толпы зараженных из просвета между пятиэтажками. Но это еще не было проблемой. Медлительные, как киношные зомби-пустыши, все равно не успевали. Зато вырвавшийся вперед лотерейщик был уже близко. За ним подбегали два отожравшихся бегуна. Увидевшие их дети не решались выйти из кафе. Ведьма тщательно прицелилась и тремя короткими очередями уложила на асфальт свору. «Садитесь в машину!» — повторила она. Жаль было бросать с параны, но задерживаться было нельзя. Маша сильно здесь нашумела и теперь опасалась, что на звуки выстрелов прибежит бронированный Рубер, которого она не сможет убить. Когда дети расселись по сиденьям, девушка и водитель быстро развернула машину и помчалась по пустынному шоссе навстречу багровым облакам, подсвеченным последними лучами, почти скрывшегося за горизонтом солнца. Пока командирша отсутствовала, ее бойцы без дела не сидели. Лис нашел где-то топор и вскрыл двери соседнего дома. А чтобы удобнее было в него ходить, парень проделал пролом в заборе, разделявшем участки. Женская часть отряда организовала быт и готовила спальные места. Вернувшаяся ведьма сдала привезенных детей в образовавшийся на дачах детский сад, хотя к детям можно было отнести только мальчика Сашу 13 лет. 17-летняя Юлия, которая первой выбежала к машине, только закончила школу, но вместо выпускного вечера оказалась Стиксе. Изгнанная из своей квартиры, она встретила девочку из соседнего дома, с которой была знакома и училась в одной школе. Девочку звали Света, ей было 16 лет, и она пришла в 10 класс. Потом девочки нашли Сашу и решили укрыться в кафе, двери которого были не заперты, а весь персонал ушел по своим зубящим делам. Вторично отказавшись от ужина, ведьма села в машину и снова поехала в город. Солнце уже скрылось, но в ранних сумерках было еще хорошо все видно. Проезжая мимо мусоток гипермаркета, девушка почувствовала чужой взгляд и ощутила смертельную угрозу, после чего она сразу же остановилась. Переводя внимание с одного объекта на другой прислушиваясь к своим ощущениям, ведьма быстро выяснила, что кто-то ужасно опасный смотрит на нее с очень недобрыми намерениями, затаившись в здании с магазином и кафешкой. О присутствии там кого-то опасного говорило и то, что никаких зараженных в зоне видимости не наблюдалось. В выданной ей брошюрке было написано, что при отсутствии другой пищи, развитые зараженные, питались менее развитыми, поэтому пустоши удирали от тех, кто мог их сожрать. Еще там говорилось, что по непроверенным слухам, элитники иногда убивали топтунов и бросали их на видном месте, чтобы привлечь внимание рейдеров, которые не упускали случая рыжиться с поранами и горохом из бескозного трупа, а сам элитник в это время прятался где-то поблизости. А перед кафе как раз сейчас лежали трупы зараженных с целыми спорными мешками. Если на выстрелы ее автомата сюда явился какой-то элитник, то он вполне мог устроить здесь засаду. От таких мыслей по спине девушки поползли холодные мурашки, а в животе все сжалось. Развернуться и уехать она уже не могла. На начальном этапе своего развития зараженная почти не от людей. Но чем дальше они развивались, тем лучше у них становились слухи обоняния. Поэтому не стоило сомневаться в том, что элитник услышал звук двигателя раньше, чем увидел сам автомобиль. Отсюда до дач около 2,5 с километров. «Если Маша сейчас развернется и уедет, и ледник услышит, где смогнет двигатель, и пойдет посмотреть, где остановился автомобиль, надо увести его отсюда подальше». С тоской и обреченностью подумала девушка. «Наверное, это будет мой последний заезд». До перекрестка Маша сильно не разгонялась. Потом повернула налево, переключила скорость и нажала на газ. При этом она успела увидеть, как разлетела стеклянная стена кафешки, словно внутри сработало взрывное устройство». Кошмарное существо, размером со на дыбы носорога, только пошире в плечах и с лапами ниже колен. Эта гигантская обезьяна с пастью белой акулы была покрыта с ног до головы серыми пластинами биологической брони. «Так вот она какая элита!» – отстраненно подумала ведьма, вдавливая педаль газа в пол. Элитник оказался очень быстрым. Он так рванул с места, что почти настиг не успевший разгнаться автомобиль. В конце он прыгнул с разбега, рассчитывая приземлиться на крышу черного шевроля. Но сидевшая в нем девушка вовремя почувствовала угрозу. Ее спину словно ледяным ветром обожгло, и появилось ощущение, что сзади на нее летит смерть. Ведьма резко вильнула и вылетела на встречную полосу. Машину занесло, но гонщица сумела удержать ее на полосе. Элитник приземлился рядом. Напоследок он успел взмахнуть похожий на бревну лапой, и его ужасные когти пробороздили край крыши, оторвали один из от крышки багажника и согнули стойки. Искореженная с вылетевшим стеклом крышка перекосилась и теперь скрежетала и хлопала углом по заднему бамперу. Чудовище взяло новый разбег, но разогнавшийся автомобиль уверенно уходил в отрыв. Пробежав еще немного, летник остановился. Девушка неслась по дороге на север, а справа мелькали дома и заборы частного сектора. Проехав мимо половины города, ведьма вписалась в плавный поворот и помчалась на восток. Здесь она снова проехала мимо половины города, а частный сектор все не заканчивался. Девушка сбросила скорость, сянула на какую-то улицу и поехала на юг. Вскоре она увидела впереди двух бегунов, коруливших здесь добычу. Ведьма прижалась вплотную к правой обочине, чтобы потом вильнуть влево и объехать бегунов, но у тех хватило ума не бросаться на едущий с большой скоростью автомобиль. Внезапно для себя девушка выехала на знакомую площадь, которую уже видела с противоположной стороны. Слева промикнуло белое здание городской администрации. Потом памятник Ильичу, клумбы, фонтан, справа отделение полиции, за ним дом книги. Всю дорогу Машу преследовала ужасная мысль. А вдруг элитник захочет сходить и посмотреть, откуда я приехала? С содроганием думала она. Вдруг он услышал, как я заводила машину на дачу. Эта невыносимая мысль заставляла ведьму, наплевав на всякую осторожность, со всей возможной скоростью лететь к друзьям и спасенным детям. Эта дорога была ей уже знакома, и свернув за дом книги, девушка понеслась по широкому проспекту на запад. Из проездов между длинными пятиэтажками на дорогу выскакивали разные зараженные, но они успевали только проводить взглядом уже пронесшийся мимо автомобиль. В одном месте на проспект выскочил Рубер. Бронированная махина за 2,5 метра ростом весом по тонну. Он тоже не успел перехватить черное «Шевроле», но не успокоился и помчался следом. А впереди, как назло, растянулась разъезженная толпа пустышей, которым именно в это время приспичило посетить центр города. Видимо, Рубер рассчитывал, что пустыши задержат автомобиль, а тут и он подоспеет. Ведьма тоже поняла эту комбинацию и сразу дала по газам, разрывая дистанцию с Рубером. Потом, чуть сбавив скорость, она сыграла в адский слалом, где вместо вешек были живые существа. Девушка бросала машину из стороны в сторону, но объехать все препятствия не смогла. По пути она сбила пятерых пустышей, кого слегка зацепила, а кого и сильно. Так что машину тряхнула, хорошо хоть подушка безопасности не сработала, а то бы она тут и отъездилась Руберта на хвосте. Раскочив через толпу, ведьма прибавила скорость и понеслась прочь из мертвого города. Ее машина выглядела ужасно. Искрежно сзади помятый оба крыла и капот, который вместе с лобовым стеклом еще и кровью забрызган. Девушка смогла успокоиться лишь после того, как увидела, что на даче все в порядке и летника тут не было. Время было детское, без десяти восемь, и народ сидел на улице, и при свете керосинового фонаря спокойно попивал чаек с пряниками и баранками. И вот в эту дилию торглась зерушенная ведьма с бешеными глазами и трясущимися от долгого напряжения руками. «Больше никого не нашла?» — спросил Лис. У девушки на языке вертелось много разных слов, но все они были нецезурными, а тут же дети. «Не нашла!» — выдохнула она. «И у нас появились проблемы. Сейчас быстро собираемся, грузимся в автобус и уезжаем на... в общем, в деревню».